варень не поняла, что означают эти слова, но шеф жандармов очень обрадовался и быстро сказал. «Ну вот и славно. Узнаю прежнего фандорина А то вы, голубчик, какой-то замороженный стали. Вы уж не в защите, я не по службе. Я просто как старший по возрасту, по-отечески. Нельзя себя живьём в могилу закапывать. Могилу оставьте для мёртвых. Ваши-то годы мыслимое ли дело? Ведь у вас, как поётся в Ари, вся жизнь впереди. Лаврентий Аркадьевич... Бледные щёки волонтёра-дипломата Шпика в секунду залились пурпуром, голос скрижетнул железом. Я, кажется, не напрашивался на приватное излияние. Варя сочла это замечание непозволительно грубым и вжала голову в плечи. Сейчас оскорблённый в лучших чувствах мизинов. Как разобидится, как закричит! Но Сатрап только вздохнул и суховато молвил.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 «Смотреть надо было», — с достоинством ответила Варя. «Я вам не комары не муха, чтобы меня игнорировать. Между прочим, я под арестом, и никто меня не отпускал». Ей показалось, что губы Фондорина чуть дрогнули. «Да нет, померещилась, этот субъект улыбаться не умеет». «Что ж, хорошо-с», — в голосе Мизинова зазвучала тихая угроза. «Вы, не родственница узнали такое, о чём вам знать совершенно ни к чему».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 Что мне за дело до ваших Анваров и Медхатов?» «Под мою ответственность, ваше превосходительство, я за Варвару Андреевну ручаюсь». Мизинов, недовольно мурясь, молчал, а Варя подумала, что и среди полицейских агентов видно, бывают не вовсе пропащие. Всё-таки сербский волонтёр. «Глупо!» — буркнул генерал. Он обернулся к Варе и неприязненно спросил. «Делать что-нибудь умеете? Почерк хороший?» «Да, я курсы стенографии закончила. Я телеграфисткой работала и акушеркой. Зачем-то приврала напоследок Варя». «Стенографисткой и телеграфисткой?» — удивился Мизинов. «Тогда тем более. Ирост Петрович, я оставлю здесь эту барышню с одним единственным условием. Она будет исполнять обязанности вашего секретаря. Всё равно вам понадобится какой-то курьер или связной, не вызывающий лишних подозрений. Однако учтите, вы за неё поручились. Ну уж нет!» В один голос вскричали и Варя, и Фондорин. А закончили тоже хором, но уже по-разному. И раз Петрович сказал, я в секретарях не нуждаюсь. А Варя, я в охранке служить не буду. Как угодно, пожал плечами генерал, поднимаясь. Новогородцев, конвой! Я согласна, крикнула Варя. Фондорин промолчал.